покой. Умирал важный старый сановник, большой барин, любивший жизнь. Умирать ему было трудно. В Бога он не верил, зачем умирает, не понимал, и ужасался ужасом безумным. Было страшно смотреть на него, как он мучился. Позади умирающего сановника была большая, богатая, интересная жизнь, в которой не оставались праздными сердце и мысль, и получали свое удовлетворение. И устали сердце и мысль, устало все пожившее, тихо-хладеющее тело. Глаза устали смотреть даже на прекрасное, насытилось зрение. И ухо устало слышать, и сама радость сделалась тяжелую для утомленного сердца. И пока был сановник на ногах, о смерти он помышлял даже с некоторым удовольствием. «Отдохну», — по крайней мере, — думал он. «Перестанут целовать, уважать и ходить с докладами», — думал он с удовольствием. Да. Думал, а вот когда свалился он на смертный одор, то стало невыносимо больно и ужасно до последнего ужаса. Хотелось пожить еще хоть немного, хоть до будущего понедельника или еще лучше до среды или до четверга. Однако настоящего дня в который он умер, он так и не узнал, хотя их всего только семь в неделю понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Тут-то. в этот самый неизвестный день, и пришел к сановнику черт, обыкновенный черт, каких много. В дом он вошел под видом священника, ладана и свечей, но умершему предстал во всей своей святой правде. Сановник сразу догадался, что черт пришел неспроста и обрадовался. Раз существует черт, то смерти настоящей нет, а есть какое-то бессмертие. В крайнем же случае, если нет бессмертия, то можно продлить и эту жизнь, продав душу на выгодных условиях. Это было очевидно, от испуга совсем ясно. Но черт имел вид усталый и недовольный, долго не начинал разговора и оглядывался брезгливо и кисло, как будто не туда попал. Это обеспокоило сановника, и он поскорее предложил черту сесть. Но и усевшись, черт продолжал глядеть все так же кисло и молчал. «Вот они какие!» — думал сановник, потихоньку разглядывая чуждое, более чем иностранное лицо посетителя. — Ну и противное же Харе, господи! Я думаю, что и там он не считается красивым. А вслух сказал, — А я вас не таким представлял. — Что? — недовольно спросил черт и кисло сморщился. — Не таким вас представлял. — Устяки. Ему все это говорили при первом знакомстве, и надоело слышать одно и то же. сановник думал, не предлагать же ему чаю или вина, у него и пасть такая, что пить он не может. — Вот вы и умерли, — начал черт лениво и скучно. — Ну что вы, — возмутился и испугался сановник, — я вовсе еще не умирал. — Другому скажите, — равнодушно огрызнулся черт и продолжал. — Вот вы и умерли. Так что же нам теперь делать? Дело серьезное, и вообще надо же этот вопрос решить. «Неужели это правда? Я уже умер!» — ужасался сановник. «Ведь мы же разговариваем?» «Ну, а когда вы едете на ревизию, вы сразу попадаете в вагон. Вы еще сидите на станции». «Так, значит, это станция». «Ну да, а то что же?» «Понимаю, понимаю. Значит, вот это уже не я. А где же я, то есть мое тело?» Черт неопределенно мотнул головой. — Недалеко вас сейчас обмывают теплой водой. Чиновнику стало стыдно. Вспомнил некрасивые жирные складки на пояснице и стало еще стыднее. Он знал, что покойников обмывают женщины. — Глупый обычай, — сказал сановник сердито. — Ну уж это ваше дело, а я тут ни при чем. Но однако я попросил бы вас перейти к вопросу, а то времени мало, вы очень быстро портитесь. — В каком смысле? — похолодел сановник. «В... в обыкновенном «Ну да, то в каком же?» С горькой иронией передразнил его чёрт. «Мне, извините, ваши вопросы надоели. Извольте выслушать внимательно, что я вам изложу. Повторять не стану». И в очень скучных выражениях, тягучим голосом, повторяя то, что, видимо, самому ему надоело до последней степени, чёрт изложил следующее. «Для старого, важного, уже скончавшегося сановника есть две возможности». Или пойти в окончательную смерть, или же в особенную, несколько странную и даже подозрительную жизнь, как он хочет, как он выберет. Если он выберет первое, смерть, то для него наступит вечное небытие, молчание, пустота. «Господи, это и есть то самое ужасное, чего я так боялся», — думал сановник. «Ненарушимый покой», — продолжал черт, с некоторым любопытством разглядывая незнакомый потолок. «Вы исчезнете бесследно, ваше существование прекратится абсолютно, вы никогда не будете говорить, думать, желать, испытывать боль или радость, никогда больше не произнесете «я». Вы исчезнете, погаснете, прекратитесь, понимаете, станете ничто». «Нет, нет, не хочу!» — крикнул сановник. «Но зато покой!» — наставительно сказал черт. «Это, знаете, тоже что-нибудь стоит. Уж такой покой, что лучше придумать нельзя, сколько не думайте. Не хочу покоя, решительно сказал сановник, а усталость отозвалась в мертвом сердце мертвую мольбою. Дайте покоя, покоя, покоя. Черт пожал волосатыми плечами и утомленно продолжал, как приказчик в модном магазине к концу бойкого торгового дня. Но, с другой стороны, я имею вам предложить вечную жизнь. Вечную? Ну да, в аду. «Ну, конечно, это не совсем то, чего бы вам хотелось, но тоже жизнь. У вас будут кое-какие развлечения, интересные знакомства, разговоры, а главное, вы сохраните навеки ваше «я». Вы будете жить вечно». «И страдать?» — пугливо спросил человек. «Ну что такое страдание?» — брезгливо сморщился черт. «Это страшно, пока не привыкнешь. Я должен вам заметить, что если у нас и жалуются на что-нибудь, так именно на привычку». «А у вас много народу?» — Черт покосился. «Есть-таки. Да, на привычку. На этой почве, знаете ли, у нас недавно вышли крупные беспорядки, требовали новых мучений. А где их взять?» «Кричат. Шаблон, рутина». «Ужасно глупо», — сказал сановник. «Да, докажите-ка им. По счастью, наш...» Черт почтительно привстал и сделал подлое лицо. Такое же лицо на всякий случай сделал и сановник. «Наш маэстро предложил грешникам, пожалуйста, мучайте себя сами, пожалуйста». «Самоуправление, так сказать», — это звался сановник с иронией. Чёрт сел и засмеялся. «Теперь они придумывают. Ну так как же, дорогой мой, надо решать». Сановник задумался и, уже веря Черту как родному брату, несмотря на его гнусную рожу, нерешительно спросил, «А как бы вы посоветовали?» Черт нахмурился. «Нет, это вы оставьте, я тут ни при чем. — Ну так я не хочу в ад. — Ну и не надо, распишитесь. Черт положил перед сановником бумажку, довольно грязную, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ. — Вот тут, — показал он когтем. — Нет, нет, не там, это, если вы хотите, в ад. А смерть вот здесь. Сановник подержал перо и со вздохом положил. — Вам легко, — сказал он укоризненно. — А каково мне... — Скажите, пожалуйста, у вас чем мучат главным образом? Огнем? — Да и огнем, — равнодушно ответил черт. — У нас есть праздники. — Да что вы, — обрадовался сановник. — Да, -а -а. по воскресеньям и табельным дням полный отдых. В субботу, — черт продолжительно зевнул, — занятия только от десяти до двенадцати. — Так-так, ну а Рождество и вообще? — На Рождество и на Пасху по три дня свободных, да вот еще летом каникулы на месяц. — Фу, — ты радовался сановник, — это даже гуманно, вот не ожидал. Ну, а если в крайнем, конечно, случае подать рапорт о болезни? Черт пристально посмотрел на сановника и сказал, — Пустики. Сановнику сделалось стыдно. Застыдился слегка и черт, вздохнул и заволок глаза. Вообще видно было, что либо он не доспал сегодня, либо все это смертельно ему надоело. Умирающие сановники, небытие, вечная жизнь — На правой ноге к шерсти пристал кусочек сухой грязи. — Откуда это, — подумал сановник, — и почиститься лень? — Так, значит, небытие, — задумчиво сказал человек. — Небытие, — как эхо, не открывая глаз, отозвался черт. — Или вечная жизнь. Или вечная жизнь. Долго думал умерший. Там уже и панихиду отслужили, а он все думал. И те, кто видели на подушке его необыкновенно строгое и серьезное лицо, никак не предполагали, что за странные сны развиваются над холодным черепом, и черта не видели. Курился, растворяясь последний ладан, пахло притушенными восковыми свечами и еще чем-то как будто пахло. — Вечная жизнь! — не открывая глаз, задумчиво повторил черт. — Объясни ему получше, что значит вечная жизнь. Ты плохо, говорит, объясняешь. А разве он, дурак, когда-нибудь поймет?» «Это вы про меня?» — с надеждой спросил сановник. «Так, вообще, мое дело маленькое, но как посмотришь на все на это...» Черт уныло замотал головой. Сановник также в знак сочувствия покачал головой и сказал, «Вы, видимо, не удовлетворены, и если я со своей стороны...» «Прошу вас не касаться моей личной жизни!» — вспылил черт. И вообще, скажите, пожалуйста, кто из нас черт, вы или я? Вас спрашивают, вы и отвечаете, жизнь или смерть. И опять думал сановник, и все не знал, на что ему решиться. И от того ли, что мозг его портился с каждой секундой или от природной слабости, стал он склоняться на сторону вечной жизни. Что такое страдание, думал он? Разве не страданием была вся его жизнь, а как хорошо было жить? Не страдания страшны, а страшно то, пожалуй, что сердце их не вмещает. Не вмещает их сердце и просит покоя, покоя, покоя. В это время его уже везли на кладбище. И как раз около департамента, где он начальствовал, служили панихиду. Шел дождь, и все были под зонтиками, стекала с зонтиков вода и поливала мостовую. Блестела мостовая, а по лужам молчаливо топорщилась рябь. Был ветер при дожде. Но не вмещает сердце и радости, — думал сановник, уже склоняясь на сторону небытия. Устает оно от радости и просит покоя, покоя, покоя. У меня ли одного такое тесное сердце, или же так и всем на роду написано? Но только устал я, ах, как я устал! И вспомнил он недавний случай, это было еще до болезни. И собрались у него гости, и было почетно, весело и дружелюбно. Очень много смеялись, особенно он, раз даже до слез, рассмеялся. И не успел он тогда про себя подумать, какой я счастливый, как вдруг потянуло его в одиночество. И не в кабинет, и не в спальню, а в самое одинокое место. Вот и спрятался он в то место, куда ходят только по нужде, спрятался, как мальчик, избегающий наказания. И провел он в одиноком месте несколько минут, почти не дыша от усталости, предавая смерти дух и тело. общаясь с нею в молчании, таком угрюмом, каким молчат только в гробу. «А ведь надо поторопиться», — сказал черт угрюмо, «Скоро и конец». Лучше бы он и не говорил этого слова «конец». Совсем было отдался сановник смерти, а при этом слове воспрянула жизнь и завопила, требуя продолжения. И так все стало непонятно, так трудно для решения, что положился сановник на судьбу. «Можно подписать с закрытыми глазами?» — боязливо спросил он черта. Черт искоса поглядел на него, качнул головой и сказал, «Пустики!» Но, должно быть, надоело ему возиться, подумал, повздыхал и снова разложил перед сановником смятую бумажку, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ. Сановник взял перо, стряхнул чернила раз, другой, закрыл глаза, нащупал пальцем место и... но в последний момент, когда уже делал росчерк, не вытерпел и взглянул одним глазом и крикнул, отшвырнув перо: "Ах, что же я наделал!" Как эхо ответил ему черт. А -а "Ах!" И захолили стены и потолок, стали сдвигаться, ахая, и захохотал черт, уходя. И чем дальше он уходил, тем шире становился его хохот. Терял раздельность, раскатывался страшно. В это время сановника уже зарывали. Мокрые слипшиеся комья тяжело грохались о крышку, и казалось, что гроб совсем пуст, и в нем нет никого, даже и покойника. Так широки игулки были звуки.